Глава двадцать восьмая. Едва автомобиль Тонкова исчез из виду, я сняла брошь с груди. Не знаю, зачем я это сделала, но сняла и оставила в номере вместе драгоценным пакетом. Когда я спустилась в бар, Бармен снова встретил меня как родную. Ради разнообразия пришлось осведомиться. «Как ваши дела?» Он фамильярно ответил. «Когда вы рядом, я счастлив». «Неплохо парниша устроился», — подумала я, вовсе не желая являться источником его счастья. «Интересно, удастся ли мне сегодня разгадать загадку его дружбы со мной? В противном случае может статься, что и с Казимежем будет разговаривать мой двойник, а не я». Я поджидала, наблюдая за посетителями бара. Одни входили, другие выходили, третьи перемещались в сторону узкой двери с зеркальными стеклами. Я поняла, что за дверью находится туалет, и решила не оригинальничать, а тоже туда заглянуть. Когда возвращалась к своему табурету, испытала эффект дежавю под названием «Взгляд на себя со стороны». На моем табурете сидел никто иной, как я, собственной персоной в своем лучшем красном платье, выгодно облегающем фигуру, с открытой до самой задницы спиной и с черным валаном низу, причем была в отличнейшем расположении духа, о чем свидетельствовал мой род, он у меня не закрывался. Нашла перед кем стараться, немедленно осудила я себя за флирт с каким-то барменом. Видела бы эту картину бабуля, и тут меня осенило. «Это же копия! Еще одна! Или ожил тот труп, который дома остался?» «Обиднее всего было за платье. Я его берегу, а она черти куда нацепила? Строить глазки барменом. А где она мое платье взяла?» Вспомнив о пакете с деньгами, я пулей вылетела из бара, поймав на себе растерянный взгляд бармена. Бедняга подумал, что у него двоится в глазах. Ну, да мне его успокаивать было некогда. В номер я ворвалась сама не своя и поняла, есть Бог на свете, потому что пакет с деньгами лежал на прежнем месте». Вскрикнув от радости, я полезла в сумку искать свое красное платье. И здесь меня поджидала удача. Красное платье было на месте. Оно слегка помялось, но по-прежнему выглядело дорого и красиво. По-другому быть и не могло. Это же подарок бабули. А бабуля знает толк в красивых вещах. Она привезла это платье из путешествия по Испании и посоветовала надевать его на маскарады. С тех пор я ношу его или в сумке, или на свадьбы. А что сделала самозванка? Куда она мое платье напялила? Я тоже надела красное платье и направилась в бар. Пусть бармен теперь определяет, на ком оно лучше сидит. Вот что значит маскарадная вещь. Надев красное платье, я уже не могла просто идти. Я порхала, порхала, словно мотылек или бабочка, и до порхала до бара. Девица по-прежнему кокетничала и щебетала с барменом. — О чем можно болтать с этим болваном? — зло подумала я. — Нет, нельзя доверять свою внешность, черт знает каким идиоткам. Обязательно опозорят. Наконец бармен отвлекся на других посетителей. Стараясь оставаться незамеченной, я приблизилась к девице почти вплотную. Она так лихо засасывала мой любимый ликер, что не заметила, как я пристроилась за ее спиной. И загнувшись змеей, я с пристальным вниманием начала изучать ее бледный висок, который у трупа тоже имел вид плачевный. Но там была рана. Висок же этой девицы, должна беззлобно заметить, утопал в штукатурке. Кто не понял, в крем-пудре. «Разве под таким слоем косметики можно рассмотреть малюсенькую ранку, которая была у прежней двойницы?» — горестно подумала я. «Под этим слоем все, что угодно может оказаться, даже проказа!» Девица утручала своей несимпатичностью. «Ведь похожи мы с ней, как две капли воды. Даже бармен это заметил, потому что, вернувшись, заговорил со мной, а не с девицей. «Простите, мадемуазель Мюс, вынужден был вас покинуть!» — воскликнул он, игнорируя мою двойницу и подвигая мне новую порцию ликера». Я как стояла, так вся и съехала на пол, чисто машинально стараясь забиться под табурет. «Ничего страшного, Эмиль, понимаю, что у тебя работа», — ответила за меня девица, обнаружив тем самым еще один кошмарный изъян. «Что у нее за голос?» — ужаснулась я из-под табурета. «Будь у меня такой голос, предварялась бы нему, а не болтала с барменами». Окружающие почему-то стали проявлять ко мне интерес. Я, конечно, усиленно делала вид, что обронила вещицу, но близ сидящие мужчины заметно разволновались и готовы были ринуться мне на помощь. Сразу два красных платья в одном помещении — это перебор. Другим дамам в баре просто нечего было делать. Мы с двойницей легко всех затмили. Короче, мне стало очевидно, что пора улепетывать». Так я и поступила. Что из этого вышло, несложно представить. Мне почти аплодировали. Бармен остолбенел и был близок к инфаркту. Пожалуй, лишь моя клонша не замечала меня. Что за рохля? С такими рефлексами я и дня бы не прожила. Выйдя из бара, я рассудила. Подожду свою клоншу в холле отеля, притаившись за пальмой. Кто никогда не скрывался, могу посоветовать. И не пытайтесь. Каждого вошедшего в холл словно магнитом тянуло взглянуть на меня. Я нервничала и страдала, чувствуя себя футбольным полем во время финальной игры. Через полчаса таких ожиданий я поняла, шансов остаться незамеченной этим ненавистным двойником, этой чумой в красном платье, этим... Короче, нет шансов. И все же я упрямо сидела за пальмой. Когда мне до тошноты приелись любопытные взгляды, в холле показалось второе красное платье. Я неистово вжалась в катку. Девица стремительно проплыла мимо, и я невольно залюбовалась, как чертовка идет. Вперед и только вперед, не взгляда по сторонам, и чихать она хотела на всех зевак и прохожих. Просто бегущая по волнам. Вот пусть так и бежит, а я за ней. Интересно, куда мы прибежим?